Глава 20. Постройки он создал не столько многочисленные, сколько значительные и необходимые. Примечание. Начало главы переведено по конъюнктуре има. Главнейший из них — водопровод, начатый Гаем, а затем водосток из Фуцинского озера и гавань в Остии, Хоть он и знал, что первое из этих предприятий было отвернуто августом по неотступным просьбам Марсов, а второе не раз обдумывалось Божественным Юлием, но было оставлено из-за трудностей. Примечание. О водопроводе смотри в главе о Каллигуле. Его длина была 59 километров, суточный объем воды — 198 километров. 1200 кубометров, стоимость 55,5 миллионов сестерциев. Нет ничего более достойного восхищения в целом мире, — писал о нем Плиний. По водопроводу Клавдия он привел в город воду из обильных и свежих источников церулейского Курциева и Альбудигна, а по новым каменным аркам из реки Анена — и распределил ее по множеству пышно украшенных водоемов. За Фуцинское озеро он взялся в надежде не только на славу, но и на прибыль, так как были люди, обещавшие взять расходы по осушению на себя, чтобы получить за это осушенные поля. Примечание. Спуск Фуцинского озера был произведен по подземному каналу в реку Лирис. Невозможно вообразить его, не видев. И невозможно рассказать о нем человеческим языком, говорит Плиний об этом сооружении. Но по небрежности нарцисса, заведовавшего стройкой, канал скоро пришел в негодность. Трояну и Адриану пришлось вновь его отстраивать. Местами перекопав, местами просверлив гору, он соорудил водосток в три мили длиной за одиннадцать лет, хотя тридцать тысяч работников трудились над ним без перерыва. Гавань в Остии он построил, выведя в море валы слева и справа. А при входе, поставив на глубоком месте волнолом, чтобы утвердить его, он затопил на этом месте тот корабль, на котором был из Египта привезен огромный обелиск, укрепил его множеством свай и на них возвел высочайшую башню по образцу Александрийского фароса, чтобы по ночам, На ее огонь держали путь корабли. Примечание. Гавань в Востей была освещена уже Нероном. Обелиск, огромный, в отличие от двух меньших, воздвигнутых Августом, был привезен из Египта при Калигуле и поставлен в цирке на Ватикане. Ныне он стоит перед собором святого Петра. Корабль, специально построенный для его перевозки, был чудом античной техники. По описанию Плиния он вмещал 120 тысяч мер балласта, а мачта его была в четыре охвата.